Долготы, определенные при втором и третьем путешествиях посредством зенитных расстояний Луны, оказались ненадежными, так как небольшой универсальный инструмент с делениями лимба на 20 градусов, употреблявшийся при наших наблюдениях, был хорош для определения широты по высоте полярной звезды и по полуденным высотам Солнца, но груб для тонких наблюдений лунных расстояний. Наблюдать в трубу того же универсального инструмента покрытия звезд было невозможно по малой зрительной силе этой трубы. Посредством барометра Паррота, а при первом путешествии анероиды и гипсометра, определена абсолютная высота 212 точек. Здесь показаны лишь цифры, вычисленных полковником Шарнгорстом и капитаном Гернетом высот. Показания же барометра записывались во время лобнорского и тибетского путешествий в общий журнал «Метеорологических наблюдений» через каждый переход или через два перехода. Ежедневно, три раза в продолжении всех путешествий, Производились метеорологические наблюдения. Кроме того, взамен показаний минимального термометра ежедневно наблюдалась температура при восходе Солнца. Иногда измерялась температура почвы и воды. Психрометром по временам определялась влажность воздуха. Постоянно велся общий дневник, и по мере возможности производились этнографические исследования. В области естествознания, относительно которого пройденные нами местности Центральной Азии были до сих пор почти вполне неведомы, производились специальные исследования над птицами и млекопитающими, а затем составлялись коллекции, в которые собрано млекопитающих около 90 видов, количество экземпляров около 408, птицы около 400 видов, количество экземпляров около 3425, присмыкающиеся земноводные. 50 видов, количество экземпляров около 976, рыбы, 53 вида, количество экземпляров около 423, насекомые, количество экземпляров около 6 тысяч, растения, около полутора тысяч видов, количество экземпляров около 12 тысяч. Кроме того, собирались образчики горных пород во всех попутных хребтах. Зоологический сбор передан в музей Санкт-Петербургской академии наук, гербарий в ботанический сад, небольшая минералогическая коллекция в геологический кабинет Санкт-Петербургского университета. Часть собранных коллекций, в которых оказалось много новых для науки видов, как животных, так и растительных, описана академиками Максимовичем и Штраухом, покойным профессором Кеслером и мною. Несравненно же большее количество добытого материала остается пока еще необработанным. Благодарность спутникам. Но если мне и выпала счастливая доля совершить удачно три путешествия в Центральной Азии, то успех этих путешествий, я обязан громко признать, обусловливался весьма высокой степени смелостью, энергией и беззаветной преданностью своему делу моих спутников. Их не пугали ни страшные жары и бури пустыни, ни тысячеверстные переходы, ни громадные, уходящие за облака горы Тибета, ни леденящие там холода, не орды дикарей, готовы растерзать нас. Отчужденные на целые годы от своей Родины, от всего близкого и дорогого, среди много различных невзгод и опасностей, являвшихся непрерывной чередой, мои спутники святые исполняли свой долг, никогда не падали духом и вели себя поистине героями. Пусть же эти немногие строки будут, хотя слабым указанием на заслуги, оказанные русскими людьми делу науки, как равно и ничтожным выражением той глубокой признательности — которую я навсегда сохраню о своих бывших сотоварищах. Заманчивость страннической жизни В заключение, до да позволено мне будет еще раз вернуться к своим личным впечатлениям. Грустное, тоскливое чувство всегда овладевает мной, лишь только пройдут первые порывы радости по возвращении на родину. И чем далее бежит время среди обыденной жизни, тем более и более растет эта тоска, Словно в далеких пустынях Азии покинуто что-либо незабвенное, дорогое, чего не найти в Европе. Да, в тех пустынях действительно имеется исключительное благо – свобода. Правда, дикая, но зато ничем не стесняемая, чуть не абсолютная. Путешественник становится там цивилизованным дикарем и пользуется лучшими сторонами крайних стадий человеческого развития – простотой и широким привольем жизни дикой, наукой и знанием из жизни цивилизованной. При том самое дело путешествие для человека, искренне ему преданного, представляет величайшую заманчивость ежедневной смены впечатлений, обилием новизны, сознанием пользы для науки. Трудности же физические, раз они миновали, легко забываются, и только еще сильнее оттеняют в воспоминаниях радостные минуты удачи и счастья. Вот почему истому путешественнику невозможно позабыть о своих странствованиях, даже при самых лучших условиях дальнейшего существования. День и ночь неминуемый будут ему грезиться картины счастливого прошлого и манить, променять вновь удобство и покой цивилизованной обстановки на трудовую, по временам неприветливую, но зато свободную и славную странническую жизнь. От Кяхты на истоке Желтой реки Предисловие Четвертое путешествие по Центральной Азии представляет собой продолжение научных рекогностировок, которые ранее произведены были мною в той же части азиатского материка. Самый характер экспедиции и система исследований оставались прежние, вместе с тем и описание вновь совершенного путешествия сделано в прежней повествовательной форме. При составлении настоящей книги я пользовался, как и прежде, широкой помощью со стороны специалистов, а именно наблюдение широты 16 пунктов и долготы, Четыре пункта вычислены астрономом Пулковской обсерватории Делленом, барометрические определения высот генерал-майором Шарн Горстом, две карты маршрутно-глазомерной съемки, равно как и отчетная карта четырех моих путешествий, исполнены в военно-топографическом отделе главного штаба. Рисунки с фотографии Роборовского сделаны фототипией Классеном, горные породы определены профессором Иностранцевым, растения академиком Максимовичем, Из млекопитающих, грызуны и некоторые другие мелкие виды определены научным консерватором зоологического музея Академии наук Бюхнером. Крупные млекопитающие и все птицы определены мною. Присмыкающиеся академикам Штраухом рыбы, ученым-консерватором того же Академического музея Герценштейном. Всем этим лицам и учреждениям приношу искреннюю признательность. Научные коллекции, добытые в настоящее путешествие, Распределены мной по-прежнему. Зоологическая передана Музею Академии Наук, ботаническая ботаническому саду, небольшой минералогический сбор геологическому кабинету Санкт-Петербургского университета. К разработке зоологических результатов еще ранее было приступлено, и, вероятно, в нынешнем году появятся первые выпуски. Академик Штраух обрабатывает пресмыкающихся земноводных, ученые-консерваторы Бюхнер описывают млекопитающих, гертенштейн рыб, Насекомые части уже описаны разными специалистами. Птицы будут обработаны мною, лишь только представится для этого значительный период свободного времени. Вскоре также будут изданы географическим обществом первые выпуски монгольской и тангутской флоры, описываемой академиком Максимовичем, как равно и обрабатываемые ныне Ваейковым мои метеорологические наблюдения. Июнь, 1888 год, Санкт-Петербург. проживальский Глава первая. поперек Великой Гоби, 21 октября, 2 ноября 1883 года, 26 января, 7 февраля 1884 года. Общий план путешествия, снаряжение экспедиции в Петербурге, Кяхте и Урге, описание этого монгольского города, путь наш по Северной Гоби, характеристика монголов, настоящая пустыня, механическая работа бурь, Великолепная заря, путь по северному Алашаню, пребывание в городе дынь ине следование через южный Алашань, интересные случайные сведения, проверка абсолютных высот пройденного пути, зимний климат Гоби. Общий план путешествия Успех трех предшествовавших моих путешествий по Центральной Азии – Обширные, оставшиеся там еще неведомыми площади, стремление продолжать, насколько хватит сил, свою заветную задачу, наконец, заманчивость вольной страннической жизни, все это толкало меня, окончив отчет о своей третьей экспедиции, пуститься в новые путешествие. Его район и программа намечались сами собой при взгляде на карту Центральной Азии с обозначенными там уже пройденными мною путями. Все они оканчивались более или менее глубоко на Нагорье Тибета — графически, так сказать, указывая на трудную, но в то же время наиболее заманчивую площадь для предстоящих исследований. Вместе с тем, ближайшее знакомство с путешествиями по Тибету убедило меня в необходимости устраивать в известных местах опорные складочные пункты